Свежая партия человеческих головок. Я приобрел хорошего знакомого в Викитосе. Это был некий Мигель Перейра. Первый франт в городе, беззаботный, как птица кабальеру. Он нигде не работал, но зарабатывал неплохо. Однажды утром, когда я сидел в кафе за завтраком, дон Мигель подошел ко мне, и весело поздоровавшись, сказал, «Вы естествоиспытатель, не правда ли?» К вашим услугам. Вас интересуют индейские изделия? Очень. Тогда подождите меня здесь. Он убежал и спустя четверть часа вернулся с узелком в руках. Таинственно улыбаясь, он стал развязывать узелок, озираясь по сторонам и стараясь скрыть от соседей его содержимое. Наконец он извлек оттуда, что бы вы думали, бальзамированную человеческую голову. Голова была маленькой, величиной в два кулака, хотя, судя по черным пышным буклям, это была голова взрослого индейца. «Ну как? Неплохие мастера эти хибари!» Довольным тоном вопрошает Дон Мигель, видя, что я внимательно присматриваюсь к ней. «Об этих удивительных головках я слышал уже не раз, но до сих пор мне еще не удалось увидеть их». Рот и глаза в этих головок прошиты тонкими пальмовыми волокнами. Делается это для того, чтобы душа убитого не отомстила победителю. А в остальном на них незаметно никаких изменений. Лица кажутся живыми, только уменьшены примерно в три раза. Выражение трогательной печали усиливает это ощущение жизни в лице. Кто был этот индейец? Как он погиб? «Этот индейец из племени, живущего по соседству с Хибари», — сообщает тут же Перейра. «Хибари у их соседей уже давно хотели помириться и прекратить вражду, но мы этого не допускаем. Никто не умеет так красиво выделывать головки, как Хибари. Ну и необходим свежий материал», — цинично хохочет Перейра. «В мире большой спрос на этот товар. Мы не поспеваем его удовлетворять. Хибари некогда передохнуть». Хибари принадлежат к самым диким индейским племенам, которые до сих пор не поддаются никаким попыткам цивилизовать их. В труднодоступных дебрях между тремя северными притоками Амазонки Сантьяго, Пастаса и Мароной они поныне живут той жизнью, какой жили 400 лет назад, когда их впервые обнаружили испанцы. Они препарируют головы тотчас же после убийства жертвы. Добытые трофеи привешивают за волосы вокруг пояса. Прошу прощения, уточним. Привешивали, поправляет Перейра. Теперь уже этого не делают, ибо головки получили другое назначение. Они теперь отправляются путешествовать в большой мир. «Да, я убедился в этом. Несколько таких экспонатов мне предлагали в пара по 300 долларов за штуку». «Почему они такие дорогие?» – удивился я. «Разве вы много платите Хибари?» «Нет, конечно, Хибари получает гроши, но агенты, занимающиеся этим делом, подвергаются опасности. Они-то и вздули цены». «А Хибари выгодна такая работа?» Ведь за эти гроши, как вы говорите, им, прежде чем добыть трофейные головы, приходится воевать. Ну, тут уж наша забота. Мы им помогаем. Делается это очень просто. Время от времени мы наускиваем соседей, уговаривая их отомстить, Хибаре за все нанесенные ими обиды. И волей-неволей, Хибаре приходится драться и добывать для нас головы. И добывают ибо мы даем им немножко больше оружия, нежели их соседям. Я слушал этот кошмар, и мне становилось страшно. Припарированными человеческими головами забавляется свет. Это лишь забавные экспонаты, необычная игрушка, развлекающая пресыщенных снобов, скучающих в салонах далеких городов. Так вот в чем секрет спроса, на эти головы. Чтобы угодить чем-то извращённым вкусом, здесь, над притоками Амазонки, лесные жители вынуждены уничтожать друг друга. Нечего сказать, славная миссия цивилизации. А кто больше всего скупает эти головки, спрашиваю у Перейры? Американцы. Американцы. Да, сеньор Чикагский музей платит самые высокие цены. Здесь, в Экитосе, у них есть свой представитель — доктор Беслер. А скажите, там, в Америке, знают, каким страшным способом добывают эти препараты? Что за вопрос? Знают или не знают? Настаиваю я. Разумеется, знают. Никакой тайны тут нет. Собственно, сеньор сам может спросить об этом доктора Беслера. Оказывается, мой знакомый Перейра – главный поставщик головок во всём Икитосе. Однажды утром он пригласил меня к себе, чтобы показать свой товар – «свежую партию», как он выразился. По тайном углу комнаты стоял сундук. Перейра открыл его, и я увидел более двух десятков головок, установленных рядами на его дне. Густые чёрные кудри заполнили сундук почти до половины. При виде этой чудовищной коллекции у меня помутилось в голове. Не надо было особого воображения, чтобы представить себе, сколько человеческого горя и страданий заключено в этом сундуке. А Дон Мигель любовно поглядывал на головки, как бы лаская их своим взором. И восхищение, которое я читал в его глазах, усиливало мой ужас. На одной головке волосы были покороче. Внимательно вглядевшись, я заметил, что и цвет кожи у нее светлее других. По-видимому, это был не индеец. Сеньор удивлен, да?» — спрашивает развеселившийся хозяин. «Кто это?» «Это Мартина, один из моих агентов», — отвечает Мигель. «Вероятно, не поладил с хибари, возможно, слишком ретиво требовал головок». И когда он возвращался обратно по реке Пастаса, они его подстерегли и укокошили, а затем его голову продали вместе с другими. «И что же, американцы купят и эту головку?» «Конечно, купят. Почему бы нет? Головка, как и все прочие, к тому же немалая сенсация. Пожалуй, еще дороже заплатят».